Глава 43. Рьяна. Мы остановились у чего-то, смутно напоминающего простой серый забор с множеством дверей. Разные команды растянулись по его периметру и неодобрительно косились друг на друга. В каждом уже успел проснуться соревновательный дух. Я чувствовала себя сказать честно не слишком уютно. Соперничество — это, конечно, хорошо. Я никак не могла избавиться от ощущения, что здесь все слишком серьёзно относятся к обычным соревнованиям. «Готовы победить?» — подмигнул мне Даниэль. ь г о т о в а сражаться честно и до конца?» Отрезала я, даже не посмотрев на него. «А побеждать любой ценой нет. Ты слишком серьёзно, а должна доверять мне». Я усмехнулась и поудобнее перехватила мистера Мура. Ректор, подтянутый, немолодой уже мужчина, вызывавший куда большее доверие, чем его бывший коллега из моей академии, остановился у самого края забора. «Участники», — громогласно заявил он, «прежде чем вы всё-таки начнёте своё участие, предупреждаю, вы должны придерживаться правил честной игры, что бы н е случилось». В рамках соревнования запрещается использовать свои природные склонности как то «оборотничество» или «ментальный туман». Я понятия не имела, кто из присутствующих умел задурманивать разум, но вот насчёт «оборотничества», несомненно, это в первую очередь касалось Даниэля. Если кто-то из студентов обернётся каким-нибудь котом или волком, вряд ли это будет очень опасно. А вот если посреди задания внезапно появится огнедышащий дракон, «Запрещено нападать на соперников. У вас достаточно внешних опасностей, чтобы ваши коллеги не стали вашими мишенями». Продолжил ректор. «Да, цель — прийти первым. Но помните, что в рамках этого соревнования вы учитесь выполнять задания МНМБ. Уметь следить и выживать на местности. И если будет п о с л а н о несколько команд с целью добыть сведения как можно быстрее, вы не станете убивать коллег. Просто пойдите разными путями. Не позвольте духу соперничества затуманить вам разум лучше, чем с этим справились бы серьёзные заклинания. Я поёжилась. Конечно, с о р е в н о в а н и е в котором надо было сражаться с внешней угрозой, а не друг с другом, б ы л о гораздо серьёзнее и интереснее для меня. Но вот искры, запрыгавшие во взгляде Даниэля, мне совершенно не понравились. Впрочем, может, я придираюсь? Теперь перейдём к самому соревнованию. У вас будет цель — добыть ценную информацию о местонахождении одного магического предмета, передать координаты в центр и, получив от них дополнительные сведения, добраться до цели. На пути вас будет ждать множество магических ловушек. Вы должны проявить не только собственную магическую силу, но и ум, ловкость, способность действовать в нестандартных ситуациях. Сейчас вы видите перед собой лабиринт. Я услышала весёлые смешки. Действительно, этот старый забор мало походил на то, что способно скрыть внутри лабиринт. Забор как забор. Он даже не настолько высокий, чтобы через него нельзя было перелезть. Однако мистер Мур предупредительно потрогал меня лапой, словно намекая, что будет отнюдь не так просто, как можно с е б е нафантазировать. «Оптимальный путь у каждого свой», — продолжил ректор. «Хотя лабиринт цельный, и вы можете пересечься. Оптимальный путь одинаков. Испытания, которые встретятся вам, подобны, потому все находятся в равных условиях. Однако лабиринт поможет выявить сильных, отсеять слабых, а самое главное — разделит вас». чтобы каждая команда работала по отдельности, а не вместе. Сотрудничество — это хорошо, но в данном случае вы всё же соперники. После выхода из лабиринта ориентируйтесь сами. Думаю, там всё будет предельно понятно. И…» Мужчина ухмыльнулся. «Не пытайтесь обмануть лабиринт. Боюсь, вам же от этого и будет хуже». Начали. Перед каждым из нас распахнулось что-то вроде крохотной калитки. Мы едва протиснулись в неё, и я уж было подумала, что основной проблемой лабиринта будет его крохотный размер. А потом, оглянувшись и осознав, где нахожусь, поняла, забор был обманкой. То место, куда мы попали, действительно лабиринт. Настоящий, запутанный и полный тумана лабиринт.